Глава восемнадцатая. Кто, если не мы? Пространство множества вселенных неожиданно затрепетало, как перепуганная лань, а через несколько мгновений заиграло сводящую с ума световую симфонию, образуя из непонятного типа полупрозрачной субстанции, пульсирующие в жестком ритме фигуры самого дикого толка. Это заставило случайных свидетелей срочно уносить ноги подальше, у кого имелась такая возможность. Остальные обреченно ждали своей участи, прекрасно понимая, что без причины столь необычные эффекты не возникают. Значит, происходит нечто недоступное их пониманию, но очень масштабное, а от такого ничего хорошего ждать не приходится. Посмотреть было на что. Все пространство, доступное для наблюдения, во всех диапазонах шло световыми волнами невероятной красоты, Из ниоткуда возникали сложнейшие объекты непонятного назначения, они то объединялись, то расходились, то становились единым целым, а потом разбивались на бесчисленные шестигранники, пульсирующие опаловым огнем, от одного вида которого душа в пятки уходила. Только энергеты, контролирующие и иные сущности высшего уровня смогли бы осознать, что за всем этим стоит нечто настолько грандиозное, что словами не описать в принципе, не было ни в одном языке мироздания достаточно емких понятий. Проблема в том, что во всем сегменте таких энергетов и сущностей почти не осталось, поэтому некому было и оценить происходящее. Черный кузнец впервые за десятки тысяч лет работал на пределе своих сил и возможностей, совмещая несовместимое и разъединяя единое. Молот в его руках истекал мириадами белых и черных молний. Грохот от его ударов стоял неимоверный, заставляя само мироздание пульсировать и постепенно меняться. От осколков изменчивых миров в пене протянулись к их основам связующие жгуты, От отчего те менялись какой-то своей частью, возвращаясь домой. Также мастер душ постепенно объединял в некое подобие единой сети основные пузырьки пены, где ожидали открытия дороги миров аморфы. Маги и энергеты в то же самое время перемещались по указанным наставникам координатам, оставляя то тут, то там корректирующие артефакты, затем активируя их и подключая к общей схеме через изнанку. Трюмы призрака пустили с ошеломляющей скоростью. Все это давалось им очень тяжело. Силы таяли с каждым мгновением, но замедляться было нельзя или все сорвется. А что тогда? Ничего хорошего, скорее всего. Постепенно сеть управляющих пространством артефактов принимала законченный вид. Связи между осколками изменчивых миров и их основами тоже с каждым мгновением становились все более стабильными. Черный кузнец постоянно сверял свои действия с расчетами Сократа, очень надеясь, что в них нет ошибок. Скорее всего, нет, но некая небольшая вероятность обратного все же имелась. Не хотелось бы, чтобы она реализовалась. Наконец, основа дороги миров была завершена, теперь предстояло начинать строить ее самому. Опять сверившись с расчетами, мастер душ только цыкнул зубом — Более 60 контрольных точек пересечения Вселенных, причем каждая увязана в единое целое с ближайшим местным сиуром Пришлось выстраивать связи по территориальному принципу. Экстерриториальный по наивысшей схожести миров, вне зависимости от их местоположения, был ему пока не под силу. Для подобного оперирования требуется быть как минимум сверхсущностью или контролирующим. «Подожди!» Внезапно вспыхнул в голове черного кузнеца ментальный образ переходящих. Вот здесь не ошибка, но небольшая неточность. Если оставить все как есть, это замедлит работу вдвое, а то и втрое. Перед его глазами вспыхнула схема взаимосвязи осколков миров в основе дороги. Четыре точки на ней загорелись красным цветом. От них протянулись стрелочки, показывая, как и чем их лучше дополнительно связать. «Ведь точно. Мелочь, как будто ее просто не учли, но из-за нее пришлось бы часов на шесть дольше выплетать основу». «Благодарю», — отозвался древний бог. «Как ни странно, но переходящие, похоже, действительно заинтересованы в том, чтобы помочь первым. Впрочем, неудивительно, они тоже обязаны тем жизнью. Если бы не они, то ничего бы не было. Вообще. Так что понять можно». Особенно народ на грани перехода, ведь любая помощь такого рода обязательно зачтется. Кем? Может, творцом, может, еще кем, не суть важна, если честно. Для мастера душ первым судьей всегда была его собственная совесть. Да, порой он срывался, но тут уж ничего не поделаешь. Если убрать чувства и руководствоваться исключительно логикой, то ничего хорошего не выйдет. Пошедшие этим путем обязательно перерождались в чудовищ, которых приходилось останавливать всем миром. Помнил он таких богов, ох, помнил. С одним долго провозиться пришлось, прежде чем смогли его одолеть. Останавливаться и даже медлить было нельзя, поэтому быстро исправив недостатки основы, мастер душ несколькими масштабными плетениями завершил ее и приступил к созданию первого сегмента дороги. Это требовало особого состояния души, и вне пространства и времени вновь зазвучали пугающая музыка и нечеловеческие голоса, но их слышали сейчас только сам Черный Кузнец и его ученики. Ну, наверное, еще переходящие, но они ничем не выдали этого. Отрывок из песни «Зеркало времени» группы «Черный кузнец». Казалось, само мироздание сдвинулось с места и начало незаметно меняться, становясь чем-то совершенно иным, чем было до этого момента. В небесах сотен тысяч миров засверкали разноцветные сполохи гигантских радуг, заставляя их обитателей забыть обо всем и с восторгом смотреть на это. Почему-то никому не было страшно, Каждый ощутил, как все это не причинит вреда, а совсем наоборот, оборонит и спасет, если понадобится. Люди и нелюди сквозь слезы смотрели в небеса своих родных миров, ощущая, как очищаются от наносного и ненужного их души, как туманными пологами сползают с них равнодушие и жестокость, злоба и ненависть, отчаяние и безнадежность оставляя взамен светлую надежду и тихую радость. «Ты чего ж это творишь, чудище?» простонала жующая кости. «Ты ж им всем карму чистишь, а куда оно потом все денется?» «А это неважно ответил мастер душ, сам ощущая себя очищенным, понимая, что сейчас сделал большой шаг к собственному переходу. Остальные маги и энергеты не решились заговорить, взирая на сделанное их наставником с благоговением. Они мало что понимали, кроме одного, все это невозможно по определению, но черный кузнец это сделал. И ощущали молчаливое одобрение переходящих. Оно чувствовалось буквально физически, вызывало желание глупо под детский улыбаться. Краем сознания улавливалось невероятное изумление первых внимательно наблюдавших за созданием дороги миров для их народа. Мастер душ светло улыбнулся и вскинул молот, в который ударил поток энергии, идущей неизвестно откуда, может, даже из самих сфер творения. Сегодня он стал чем-то большим, чем просто Бог, намного большим, и сам чувствовал это. Но главным все же было другое — Помочь первым добраться до своего почти развоплотившегося полумертвого Создателя и спасти его. Этим будут искуплены грехи мириадов и мириадов, населенных разумными миров. Ценой станет его жизнь, не имеет значения. Молот обрушился вниз, расширяя область воздействия до пределов мироздания. Он вздымался и падал раз за разом, создавая каждым ударом сегмент за сегментом, соединяя несоединимые. Ощутив молчаливое требование наставника, маги и энергета принялись включать артефакт за артефактом, пока схема полностью не активировалась. Почувствовав это, черный кузнец завершил основные плетения и приготовился к главной жертве, жертве самого себя и своей сути. В пространстве снова зазвучала музыка и нечеловеческие голоса. «Гаснут небеса», — улыбаясь, повторил мастер душ, ощущая себя отмытым до белизны, чистым до скрипа, никогда еще он не ощущал такой чистоты. «Гаснут небеса», — и обрушил молот на основу дороги миров, вложив в этот удар все, что у него когда-либо было, всю любовь и всю ненависть, всю силу и всю слабость, всю радости всю боль, всю жизнь и всю смерть. Мироздание словно вскинулось, свернулось в уходящую в бесконечность спираль и в чем-то неуловимо изменилось. Дорога прянула как будто во все стороны, открывая закрытые до сих пор пути, позволяя добраться туда, куда разумным испокон веков не было хода. Сегмент за сегментом дороги миров со щелчком становились на место, пока она не дошла до границ реальности, но не остановилась, а миновала их, достигнув место, которое иногда именовали нигде и никогда. Сделано, прогудел черный кузнец, приготовившись к небытию, ведь именно такой должна была быть цена за невозможное и невероятное, но ничего не случилось только каждый вдруг ощутил чью-то светлую и добрую улыбку, одобряющую улыбку. Так иногда улыбается отец своим детям, понявшим что-то очень важное. Кто это мог быть, не знал никто, может, творец, может, еще кто-то, а может, и само мироздание. Кто знает? Осознав, что с него не взяли плату, мастер душ несколько удивился, но и обрадовался, ведь он теперь видел дальнейший путь понимал, что сможет достичь куда большего, чем достиг за прошедшие десятки тысяч лет, что теперь ему остался один шаг до сверхсущности, а там и до перехода рукой подать. Однако все это были досужие размышления, сначала следовало завершить дело, ради которого он здесь, и черный кузнец обратился к аморфам. «Дорога готова, она ведет прямо к вашему создателю. Он уже просыпается, я слышу это». «Мы тоже», — отозвались они, — «и мы благодарим тебя и твоих учеников за сделанное, и мы начинаем исход. Но не уходи пока, когда он завершится, я должен буду сказать тебе кое-что». «Хорошо». Из перечисленных пузырьков пены миров начали выскальзывать первые — Они сливались в потоке и двигались к дороге, всходили на нее и, перемещаясь от сегмента к сегменту, двигались к границам реальности. «Доброго пути!» — пожелали им переходящие, но аморфы не обратили на это пожелание внимания, они просто уходили, так и не простив предательство. Первых оказалось не так уж и много, всего несколько сотен тысяч, меньше полумиллиона, поэтому не прошло и получаса, как почти все из них миновали границы реальности, оставив позади все горести и разочарования. Остались только те же трое старых аморфов, которых черный кузнец уже встречал. Они некоторое время висели молча, а затем заговорили. «Ты выполнил свое обещание, как это невероятно, но выполнил. Даже был готов отдать ради этого свою жизнь». Мы четко это ощущали, а поэтому не считаем себя вправе оставаться в долгу. Насколько нам известно, ты не знаешь, почему во всем этом и не только в этом сегменте мироздания нет других богов, кроме молодых, ставших богами уже после исчезновения прежних». «А вы это знаете?» — насторожился черный кузнец. «Знаем». Как мы уже говорили, здесь нет старых богов, кроме тех, кто, как ты сам, спал или восстанавливался в экранированных артефактах. Но и таких очень мало, словно этот сегмент — чистый лист. Ты ведь не обнаружил мест обитания ушедших богов? Не обнаружил, словно их никогда и не существовало. Ты уже почти все сам понял. В голосах аморфов, снова говорящих хором, звучала легкая ирония. «Отражение!» Дошло до мастера душ. «Мы не в том старом сегменте мироздания, а в его отражении. Причем отражен он был таким образом, чтобы оставить высших сущностей и результаты их деятельности в материнской реальности, так?» «Примерно», подтвердили первые. Подробностей мы и сами не знаем. Известно только, что это было сделано с какой-то целью силами такого уровня, что даже в нашем языке нет понятий для их описания. Может быть, тем, чью улыбку мы все ощутили, а может, и кем-то другим. — Но почему тогда я оказался здесь? — растерянно спросил черный кузнец. — И кто я тогда? тоже отражение? «А в том мире остался мой оригинал?» «Выяснить это сможешь только ты сам», — отозвались аморфы. «Нам это, прости, уж не неинтересно. Нас ждут. Напоследок просим закрыть тот конец дороги от любопытствующих. Не стоит другим заходить за границы реальности, да и мы не будем рады незваным гостям». «Закрою», — пообещал мастер душ. «А мы проследим, чтобы это было так», — добавили переходящие. «Мы тоже не хотели бы, чтобы народы не слишком высокого уровня имели доступ в нигде и никогда. Ни к чему хорошему это не приведет». «А теперь мы хотим попрощаться». Снова не обратили на дополнительного собеседника внимание первые, может, не слышали, но, скорее всего, просто не хотели ни с кем больше говорить. «Погодите, еще один вопрос», — вспомнил древний бог. «Скажите, почему вы так отчаянно охотились на Али Абу Аль Сахима? Чем он был так важен? Да, он один из триады, сейчас уже молодой энергет, но не более того». «Ты ошибаешься», — со смешком ответили аморфы. «Сильно ошибаешься. Он нечто намного большее. Он способен как все разрушить, так и все создать. Но что он такое, конкретно тебя опять же предстоит выяснять самому. Мы не вправе сообщать это. А теперь мы еще раз благодарим тебя, энергет, и прощай». С этими словами последние трое первых вступили на дорогу миров, переместились по ней к границе реальности, миновали ее и навсегда исчезли из известного мироздания. Они немало нагрешили, многие народы погубили на пути к своему Создателю, но это была их карма и их ответственность. Спросится за все именно с них, понимают они это или нет. Немного подождав, «Чёрный кузнец» начал скрывать сегменты дороги, а главное, её основу от любопытных молодых цивилизаций, которым знания и возможности такого уровня уж точно ни к чему. Не по чину. Пусть сами достигают всего. А то ведь в нескольких вселенных, через которые проходила дорога, к ней уже направились флоты местных жителей, поэтому надо скрыть всё таким образом, чтобы они ничего не обнаружили, ни на одном из доступных им уровней понимания мира. Мастеру душ пришлось смещать в повернутая на 32 градуса и сдвинутая на 6,5 минут в прошлое пространство-время сначала основу, а затем по очереди каждый из сегментов. После этого он свернул реальность вокруг них спиралью, скрывая ее витки и намерностью шести нижних вселенных, близких к инферно, но при этом разных. В итоге сегменты стали абсолютно недоступны местным обитателям, чтобы добраться до них требовалось быть энергетом не слабее самого черного кузнеца, в отраженной реальности, если верить аморфам, таких просто не было. Двигавшиеся к странным светящимся объектам флоты и отдельные корабли разных цивилизаций из множества вселенных внезапно потеряли цель, поскольку оные объекты исчезли и пространство приняло обычный вид. Конечно, места, где они находились, были тщательнейшим образом обследованы, кое-что в виде слабых гравитационных и пространственных аномалий даже удалось обнаружить, но это ничего не объясняло, и ученые еще много лет спорили в попытках понять, что же это такое было. «Ты выполнил обещанное, высший энергет!» — заговорили переходящие. «Дорога скрыта, благодарим!» По нашему мнению, ты правильно поступил, что не стал уничтожать ее. Кто знает, когда еще она может пригодиться. А теперь мы просим покинуть наше пространство. Примерно через ваш час начнется переход. Тебя, кстати, ждет наш небольшой подарок. И не только наш. Тот, чью улыбку ты ощутил, тоже одарил тебя кое-чем. «Мы не можем сказать, чем именно, ты сам должен это понять. Желаем тебе доброго пути, черный кузнец!» «А я желаю вам легкого перехода», — отозвался он. «Счастья и радости!» «Понимаешь, что терять времени нельзя, попасть под отдачу во время перехода можно так, что и кости не соберешь». Мастер душ отдал приказ ученикам, как можно быстрее возвращаться на призрак. Артефакты, которыми те управляли, большей частью выгорели в процессе создания дороги. Поэтому никто не стал забирать и оставшиеся, больше ни для чего они не были пригодны. Даже если их потом кто-то найдет, то не сумеет понять, для чего они предназначены, а если поймет, то не сумеет собрать цельную схему. Создать же такие мог только достаточно старый бог уровня черного кузнеца или вообще сверхсущность. Поэтому об артефактах никто не беспокоился. Минут через десять все собрались в рубке, глядя на уставшего мастера душ, удобно устроившегося в кресле. «Ну что, други мои?» Добродушно прогудел он. «Дело сделано. Пора домой» ветто в ответ кивнула и короткой мысленной командой бросила крейсер в разгон, покидая пространство переходящих. Вскоре призрак набрал нужную скорость и ушел в прыжок. Некоторое время царило молчание, а затем черный кузнец снова заговорил. «Вы уже в курсе того, что сообщили на прощание первые?» Ученики подтвердили это согласным гулом. «Тогда давайте подумаем». Продолжил мастер душ. Есть несколько вещей, которые я пока понять не могу. Энта каких же? Сварливо поинтересовалась жующая кости. Мы сейчас, получается, в отражении реального мира. Я не спрашиваю, кому понадобилось его создавать, со временем выяснится. Мне интересно больше, зачем понадобилось его создавать, причем создавать без богов вообще. Я и немногие другие, как, например, гномий бог из мира Гархара, оказались здесь случайно, потому что находились в спячке или в развоплощенном состоянии. И сильно подозреваю, что в основном мире остался другой черный кузнец. Или не остался. Для чего мог понадобиться целый сегмент без каких-либо богов, духов и элементалей Вот чего я понять не могу. А что тут сложного? усмехнулся Иван Сергеевич. «Возьмем вашу Терру. Вот жила она себе, жила, десятки тысяч лет жила, с кучей богов и прочих товарищей. Но что за эти десятки тысяч лет в мире поменялось? Я имею в виду к лучшему. Ничего. Люди как были зверьми, так ими и остались, за исключением очень немногих. Мораль и этика почти отсутствуют. Люди рвут друг друга за любую мелочь». Чем все это время были заняты боги? Гордыню свою тешили? Развлекались? Но при этом сохраняли состояние мира прежним? Думаю, тем, кто выше, все это в конце концов надоело, и они решили посмотреть, а что будет, если этих самых богов убрать из раскладов и позволить людям развиваться самим. Ведь большинство богов, как не горько это признавать, просто паразиты. Скажете, не так? К сожалению, так вынужден был признать черный кузнец. Почему-то мало кто, по моему примеру, уходил от этого, становясь свободным. Остальные продолжали как на наркотиках сидеть на энергии веры. Некоторые вообще скатывались до человеческих жертвоприношений. Но такие долго не жили, растворялись в пространстве. А остальные, да, поддерживали выгодное для них положение вещей. «Я же был богом мастеров-одиночек. Меня интересовали и интересуют только яркие души. Серые и пустые мне безразличны». «А что вы сделали для того, чтобы этих ярких душ стало больше?» ехидно поинтересовался профессор. «Ничего. Если общество таково, что в нем стыдно быть обывателем, то и творцов в нем появляется на порядке больше». Я могу привести пример Советского Союза с моей родной планеты. Особенно раннего Советского Союза, сталинского. Там в 20-х и 30-х годах 20 -го столетия вырастили целое поколение мечтателей, певцов и ученых. Да, их большей частью выбила война, но они были, они не жили, а горели. И если бы это поколение не только выросло само, но и вырастило своих детей, эх! Он досадливо махнул рукой. «Может, вы и правы», — задумчиво произнес мастер душ, потеряв пальцами подбородок. «Но тогда...» — он медленно обвел взглядом магов и энергетов. «Тогда у нас есть уникальный шанс попытаться тоже вырастить поколение будущих мастеров. Изменить мир, ведь нам сейчас некому помешать. Нас всего семь богов, остальным до этого по сотне, а то и две лет расти придется». Главное, чтобы паразитом никто не стал. Это очень просто. Достаточно просто лишь поддаться лене. Но за этим я прослежу, и уж не обессудьте, но тот, кто захочет стать таковым и просто жрать энергию веры своих последователей, ничего не давая взамен, будет уничтожен. Такие нам на Терри не нужны. — А что? — хмыкнул Альвин. — Неплохая идея. Ведь даже в куда более развитых цивилизациях люди остались прежними. У нас империю разрушили именно те, кто хотел безнаказанно хапать». «У нас они разорвали в клочья Советский Союз», — кивнул Иван Сергеевич. «Надо будет разработать механизм запрета попадания во власть жадных тварей». «Ох, мужики, мужики», — всплеснула руками жующая Костя. «Ну что ж вы наивные так как дети малые, сколько б вам лет ни было, ничто не понимаете, чё власть людей изгаживает. Самые честные за несколько лет в такое говно превращаются, что только мы ругаться и остаётся. Ничто не видали такого, а?» «Да, такое часто бывает», — тяжело вздохнул профессор. «Ну так что же, ничего не делать? Пусть мир дальше остаётся унылым болотом». «Не зря из нашего отражения богов убрали». «Менять надобно», на. — укоризненно посмотрела на него шаманга. «Только не надо с плеча рубить. Вы все быстро сделать хотите, а так не быват. Думать надобно на хорошо. По самым сильным странам сегменту нашего пролететь, везде поглядеть, где чего хорошего есть, взять, а плохое откинуть. Только не спешите, снова ж дерьмо будет. А потом плакать станете...» шо, мол, хорошего хотели, да как всегда получилосься. И чего? Усё рушите заново? Не ломитесь вы вперёд, что телоси в гон!» «Да», — почесал в затылке Альвин. «А ведь и правда поспешим, только всё испортим». «Согласен», — кивнул Иван Сергеевич. «У нас даже поговорка есть. Поспешишь, людей насмешишь». Остальные внимательно слушали их разговор, Но высказывать свое мнение не спешили. Старец горы скептически рассматривал спорщиков, но молчал. Мустафа задумчиво хмыкал, сгибая пальцы и явно подбирая какие-то аргументы. «Оно, конечно, хорошо не спешить все обдумать», — неожиданно заговорил выходец из постъядерного мира Нестер Котел, которого еще никто толком не знал, уж больно он был молчалив. У нас вон тоже не спешили, понемногу и потихоньку строили в своей стране жизнь чуть лучше, чем в других, чуть добрее. Только вот этим другим не понравилось, что мы посмели не принимать их ценности, жестокости и подлости, и нас засыпали ракетами. Мы в ответ тоже, в итоге весь мир мертв, почти мертв, так что не спешить тоже не выход». «А где же тогда выход?» – спросил Дамас, перебирая четки. «Поспешишь, ошибешься». «Не поспешить, тоже ошибешься». «Что же делать-то? Ведь царство Божие на земле строить все равно надо. Нас ведь не просто так призвали, не просто так мастер душ увидел именно нас, а не кого-то другого. Значит, долг на нас, долг перед тем, кто все создал». Он посмотрел на вскинувшуюся, было жующую кости. «Вы его родом всевеликим называете, или просто творцом, «Только какая разница, как его называть-то? Никакой?» «Это да», — нехотя согласилась шаманка. «Разницы нету те». «Что-то сомнительно мне», — покачал головой козьма «Уж больно, люди жадные твари, а уж как они любят травить всех, кто хоть чуть-чуть на других не похож». «Так что же?» — прищурился хитрый ягуар. «Раз задача сложная, то отказываться от нее. Чем она сложнее, тем больше чести». «Вот именно», — поддержал его Альвин. «Если она вообще имеет решение, это задача», — заговорил, наконец, старец горы. «Судя по изученным мной историческим хроникам многих народов, ни одна попытка построения солидарного общества так и не увенчалась успехом». «Ты не прав», — вмешался черный кузнец. «Такие были, но все они перешли. Перейти может только и исключительно солидарная цивилизация. Любая другая в конце концов разлагается и гибнет. Странно, я же и раньше это знал, но почему-то не сделал вывода, что обязаны сам построить в своем мире таковую. Я застрял в развитии, никак не мог пойти дальше». О личном переходе только мечтал, но не знал, как к нему подступиться. Он прислушался к чему-то невидимому, улыбнулся и добавил. Кстати, мы все шагнули на следующий уровень развития. Прислушайтесь к себе, и вы поймете это. Я осознал вот только сейчас. Я уже сверхсущность. Уровень Бога остался позади. Нас одарили за помощь тем, кто на первый взгляд помощи не заслуживал. Черный кузнец встал, прошелся туда-сюда, остановился и негромко сказал. «Так что у нас просто нет выбора. Мы должны построить эту самую солидарную цивилизацию, стремящуюся к переходу. Нам дали уникальный шанс сделать это. Ведь отсутствие других богов с их интересами позволит нам действовать без оглядки на них. Позволит сделать куда больше, чем мы могли бы сделать в ином случае. «Но каждый шаг надо будет хорошенько продумывать. Нам для того дан разум». Он снова улыбнулся и повернулся к голографическому экрану, на котором появился было приближающееся покрытый облаками шарик планеты. Тера. Дом, который они обязаны сделать лучше.